Глава десятая. Марк. Зря он так, конечно. Не нужно было говорить ей все эти гадости, хотя она и заслужила. Стоило сдержаться, чтобы самому потом не было так противно. Но теперь уже поздняк метаться. Марк шарахнул по рулю и прибавил скорость. Она всегда помогала расслабиться. Хоть по нашим дорогам и не погоняешь особенно. Вот и сейчас, дамчал он до ближайшего светофора, при этом рискуя нарваться на ДПСников. Не нарвался, слава богу. Что она там вякала? Спрашивала, что он ей пытался доказать? А он пытался? Точно нет. Было бы кому и что доказывать. Он хотел наказать ее как можно более жестоко, и у него это получилось. Вдовесок довесок еще и гадостей наговорил, за что теперь проклинал себя. ну и она ведет себя как заносчивая стерва, хоть ничего особенного и не представляет из себя. А если бы не он, неизвестно еще, в какой бы канаве ее нашли после того вечера. Черт, достало! Неком ему что ли думать, кроме этой училки. Марк старательно переключил мысли на другую волну и даже позвонил Анжелике. Какие планы на вечер, поинтересовался не то чтобы у подружки, но компаньонки по тусам точно. А есть предложение, пропела Анжи на том проводе. На вечеринку хочешь? «А у кого?» — тот же в голосе Анжелики промелькнул живой интерес. Даже слова перестала растягивать, что Марка всегда в ней бесила. Ему и видеть ее не обязательно было, чтобы представить, как надувает она и без того ботоксные губы. Дэн закатывает для самых близких. «О, тусники у Дэнчика я просто обожаю. Каскальки мне быть готовой». «К восьми заеду», — отключился Марк. анже ему нравилось. Натуральная блондинка, причем во всех смыслах. Фигура, что надо, все выпуклости присутствуют. Лишних вопросов не задавала, в постели опять же хороша. И она из его круга, а не охотница за состоянием. Они не встречались, но большую часть времени проводили вместе. Анжи ничего от него не требовала и не хотела за него замуж. И последний фактор играл решающую роль. Марк вообще не собирался жениться. Ни сейчас, ни через год, ни через десять. «Никогда!» «Привет, Демидыч!» — пожал Марк руку мужчине в форме охраны, что впустил его на территорию огромного коттеджа. «Оставлю тачку тут, я ненадолго». «Да, без проблем», — кивнул охранник. «Дома?» — посмотрел Марк на входную дверь довольно тяжелым взглядом. «С утра был в кабинете», — кивнул Демидыч. Больше Марк ничего не сказал, направился к дому, и с каждым шагом в груди становилось все теснее. Последний год подобные эмоции накрывали его всегда, когда приезжал к отцу. И прошел ровно год, как он съехал из отчего дома, купив собственный. А до этого Марку целый год казалось, что живет в аду. И начался этот тат в его жизни после смерти мамы. Сегодня было как раз два года, как она ушла от них. В холле его встретила Дарья Львовна, домработница отца, которую Марк знал с детства. «Марик, как я рада, что ты заехал!» — обрадовалась женщина и тепло обняла его. Немного резанула слух детская погоняла. Марку уже давно никто так не называл, и только Дарья Львовна изредка себе это позволяла. Как я мог не приехать? «Ну да, сегодня такой день», — покосилась женщина на портрет, стоящий на каминной полке. «Даже не верится, что прошло уже два года», — вздохнула она. «Упокой, Господь, душу рабы твоей Анастасии!» — быстро перекрестилась она. «Отец где?» — спросил Марк. «Да у себя. Где же ему еще быть?» — немного сварливо произнесла домработница. Врачи прописали ему постельный режим, но разве ж заставишь его лежать в кровати? Целыми днями просиживает в кабинете, все дела какие-то решает. «А как он вообще?» «Неплохо, Марик, неплохо. Последнее время ему стало намного лучше, как мне кажется. И даже цвет лица изменился. «Ладно, поднимусь к нему», — подавил Марк вздох. «Спускайтесь потом вместе к ужину. Помянем Анастасию Павловну». После смерти мамы отец резко сдал. Он и раньше жаловался на сердце, а сразу после похорон с ним случился сердечный приступ. Тогда его еле откачали, но ну и, как следствие, врачи запретили ему работать. Запретить-то запретили, но слушать отец их не собирался. Он разве что в офис перестал ездить, но компании теперь руководил из дома. И что-то Марку подсказывало, что, сидя дома, отец работать стал еще больше. Но как ему это запретить? Всю жизнь он слушал только себя и гораздо реже маму. А когда ее не стало, то и жизненные устои отца пошатнулись. Он словно потерял ориентир, к которому стремился. А вместе со здоровьем пошатнулась и его воля. «Пап, привет!» — заглянул Марк в кабинет отца. «Здравствуй, сын. Хорошо, что нашел время заехать», — посмотрел отец поверх бумаг, которые и читал в данный момент, сидя за рабочим столом. Дарья Львовна сказала правду. Выглядел отец почти как раньше. Почти. Глаза остались все теми же, затаенные затаенной скорбью, которая из них теперь не исчезала. И такими они стали очень давно, еще до смерти мамы. Такими они стали после случая, когда вернулась мама домой в изодранном платье и в крови. Тот день Марк запомнил на всю жизнь и по праву считал его самым страшным. Часто мама снилась ему именно такой, какой увидела ее тогда, запуганной и сломленной. После того дня она прожила еще много лет, но прежней уже не стала. Чаще бродила по дому как тень, и очень редко Марк видел ее улыбку. А ведь раньше она так любила смеяться. И вдвоем с отцом они делали это часто. Тот день изменил жизнь всех обитателей этого дома. Мама замкнулась в себе. Отец страдал от невозможности помочь ей, а Марк временами не мог видеть своих родителей такими. Когда подрос, все чаще стал сбегать из дома. А потом и гонками увлекся. Сейчас он понимал, что именно гонки спасли его от помешательства, как и дали ему стимул в жизни. И если бы не его страсть к машинам и скорости, еще неизвестно, где бы он сейчас был. Вполне возможно, что спился бы, или еще что похуже. Как бы там ни было, со всем этим Марк научился жить. «Пошли ужинать, пап!» Дарья Львовна накрыла стол. Отец посмотрел на сына и сказал. «Уже прошло два года» целых два года без Насти. В этот момент Марку показалось, что отец считает дни без мамы.